Глава 14. В последний путь. Прошло несколько минут. Парень заметил движение за стеклом и приподнялся на кровати. В коридоре появились несколько людей, какие-то незнакомые парни, двое. Они подошли к стеклу и встали, глядя на пленника. Веник поднялся, чтобы подойти к двери, но незнакомцы двинулись дальше по коридору. При этом они кивнули ему. Веник видел, что парни подошли к соседней камере, которая стеной граничила с его комнатой, постояли там немного, на что-то глядя, а затем быстро прошли мимо и скрылись из вида. Парень некоторое время топтался на месте, глядя в освещенный коридор. «Похоже, эти ребята не горели желанием пообщаться с пленником. Да и зачем это им?» – думал он. Мужики с прошлой смены были все-таки немного знакомыми, а эти его первый раз видели. Веник отошел от окна и сел на кровать. Так он сидел некоторое время. Тут в коридоре снова показался человек. На этот раз тот подошел к его камере. Щелкнул замок. Парень удивленно уставился на открывшуюся дверь. Человек шагнул в камеру. Пленник приподнялся с кровати и вдруг рассмотрел лицо незнакомца. «Фил!» – изумленно выдохнул Веник. Старый товарищ вошел в камеру, одетый в ладную одежду, темные брюки и широкую куртку с капюшоном. Веник сперва даже не признал товарища, потому как было сильно непривычно видеть его в этой новой одежде, а не в знакомом промасленном черном халате. Мастеровой усмехнулся. Веник был удивлен, но не более. Казалось бы, появился его друг, кого он считал мертвым. Надо бы рот раскрыть. А тут просто удивление, и он сказал путанно. «Фил, а мы, то есть дед, так и думали, что ты живой. Вернее, они думали, что тебя могли и мертвого, и даже живого утащить». Товарищ подошел к Венику, и они обнялись. Затем мастеровой отстранил парня и посмотрел на него. «Ну, Веня, ты все тот же», — сказал он, ухмыльнувшись. «Я-то думал, ты вылупишься, будешь трогать меня, чтобы увериться, что я живой. А ты, оказывается, все знал, даже неинтересно с тобой как-то». Он уселся на кровать. Веник присел рядом с удовольствием, глядя на друга. И сказал, «Да не то, чтобы знали. Просто дед и борода предположили, что нас могли провести с тобой. Темная там история была. Хотя, чего это я плету? Туплю, блин. Ты знаешь, меня ведь скоро расстрелять должны». Несмотря на угрозу скорой смерти, настроение сразу улучшилось. Он сразу понял, что Фил пришел не по поручению совета. «А тогда, значит...» Веник не стал ничего спрашивать, ожидая, что тот и так все расскажет. Мастеровой тихо засмеялся и потрепал парня по спине. «Слышал я про тебя и про твои подвиги. Так а ты-то что? Где был и как сюда попал? У меня голова уже не варит совсем». «Эх, Веня!» Фил посмотрел на запястье, и веник увидел там плоский металлический квадратик с прямоугольным экраном. Такой же, как он снял с мертвого балбеса Секи под Маяковской. «Чего это у тебя? Часы это такие. Видишь цифры? Вот первые две — это часы, а за ними — это минуты, а вот эти маленькие — это секунды». Крайняя правая циферка постоянно менялась от нуля до девятки. «Ничего себе!» — покачал головой парень. «Я тоже такие находил, только они не работали. Эти работают, у них там этого добра много». «Так где ты был-то?» Фил снова посмотрел на часы и сказал. «Время у нас с тобой еще есть, поэтому если вкратце, то я был в бункере, откуда шуру продом. «Ну, у доктора, про которого ты нам рассказывал». «У дока?» «Да, у него», — кивнул Фил. «Говорил я с ним. Толковый мужик». «Так это они специально тебя? Ну, на шоссе?» «Ага. Решил он со мной поближе познакомиться. Вот так он и переправил меня к себе. Скажу тебе, Веня, много я там чудесно смотрелся Потом все расскажу, а сейчас времени нет». Не для этого я к тебе пришел. И чтобы конкретно говорить, ты сперва расскажи про себя, как ты дошел до жизни такой. Я как узнал, что дед с Толстым свалили, а ты остался, то и не поверил даже сперва. Потом узнал, что ты тут с бабой связался. Да какой там? Веник досадливо махнул рукой. Дура она, а я еще больший дурак. Вообразил, что у меня в Альянсе новый дом, «Ну и на этом погорел». «Так что тут у тебя вышло?» «Да ничего. Через день, как дед с бородой сделали ноги, меня арестовали и опять на шоссе отправили. Типа грехи искупать. Заставили в тоннеле дежурить». «Про это я слышал», — снова кивнул мастеровой. «А дальше что?» Веник сжато рассказал о диаметре, о тамбуре, о бегстве оттуда. Фил, слушая, то и дело бил себя рукой по коленке. «Ну, блин, ты чертовски везучий, Веня. Сам посуди, ты с диаметра ушел, с тамбура ушел. От верной смерти ведь. Не хватало, чтобы тебя местные идиотики к стенке поставили». «Да уж, Фил. Ты, кстати, слышал, что тут рекун со своей шоблой отчебучили?» «Чего еще?» — удивился Веник чего они могли отколоть э да они же можно сказать уже похоронили альянс там ведь как было на этом парке все отлично ура ура собирались уже кропоткинскую штурмовать а тут наши с тобой приятели возьми да и переметнись к диаметру сговорились как-то и ударили с тыла альянс оглянуться не успел как диаметровцы оба парка культуры назад отбили Кучу народа угробили, и еще больше в плен попало. Вот так. Ничего себе. А мы-то там гадали, как это они так быстро на Нижний парк нагрянули. Оказывается, вон оно чего. Кстати, я тут слышал, что когда тебя приговаривали сегодня, то хотели сперва оставить здесь посидеть, но вспомнили, что это ты эту братву к ним привел». «Так что, по сути, из-за этого все их поражения. Вот и постановили тебя шлепнуть завтра. Сделали крайним». Фил снова усмехнулся. «Вот такие у нас с тобой друзья. Что там, что здесь». «Вот уроды», задумчиво сказал Веник. «Я же их предупреждал, чтобы за рекуном смотрели в оба, а они... Я же говорил, чтобы они этих крутых шлепнули» они мне, какой кровожадный ты, Веня!» «Да плюнь на них, забудь, о себе надо подумать!» Веник почувствовал надежду. «Так ты что, Фил, поможешь мне? Ну, бежать!» «А ты как думал?» — кивнул тот серьезно. «Я затем и пришел. В общем, слушай. Считай, все время, как мы расстались, я в этом бункере у доктора находился. И там, скажу тебе, времени зря не терял». Втирался к ним в доверие, осматривался, в общем, смотрел, что к чему. У них там хорошо, конечно, но, как и в Альянсе, все в разнос идет. Не все там жетухой довольны. Людям хочется нормально жить. И не просто в туннелях без войны, а вообще, как нормальные люди прежде, на поверхности. Веник внимательно слушал, но пока не понимал, к чему клонит его товарищ. «Они там, конечно, умные и на месте не сидят. Слышал ты про огненное кольцо наверху? Слышал? Вот. Они пытались проходы найти, но там болота какие-то и прочие гадости, так что кучу народу угробили, пока не выяснили, что почти невозможно выбраться из города. Тут либо на поверхности жить в развалинах, либо, что более спокойно, здесь в туннелях куковать, изредка делая вылазки». Вот они за этот последний туннель ухватились, но тоже не без идиотства. Веник слушал друга и все никак не мог в толк взять, куда тот клонит. — Так ты чего задумал-то? — не выдержал он. — Когти рвать, вот чего, по нашему туннелю, за дедом и толстым. — Но как? — А вот слушай. Фил бросил взгляд на коридор и нагнулся к Венику, понизив голос. «Я подговорил нескольких ребят, и мы уже собирались ноги сделать». «Когда?» «Да планировали дня через два. А как я о тебе узнал, так и решил, что гадом буду, если позволю им тебя угробить. Я сегодня и не присел даже. Замотался чертовски, но вроде все устроил. В общем, сваливаем мы с тобой отсюда прямо сейчас». «Вот как». Веник почувствовал возбуждение и поднялся на ноги. «Так когда идем-то? И как? Пешком?» Мастеровой усмехнулся. «Не волнуйся, Веня!» — Фил посмотрел на часы. «Сейчас уже там начнется смена наших людей, и тогда пойдем». «В каком смысле наших?» «В прямом. Тех, кто мне решил помогать. Ничего не пойму». «Ты объясни, как ты им головы задурил-то?» «Эх, Веня, знал бы ты, как я!» Фил вдруг замолчал и посмотрел в коридор. Там показались виденные ранее Веником охранники. Они подошли к двери в камеру и быстро вошли внутрь. Веник более внимательно рассмотрел своих будущих товарищей. Это были молодые парни с приятными лицами, возможно, на несколько лет старше его. «А, парни!» — благодушно сказал мастеровой. «Вот, Веня, познакомься, это...» Фил перебил его один из вошедших. «У нас тухлые новости». «Чего?» «Святослав здесь!» — сказал другой парень трагическим голосом. Мастеровой помрачнел. «Ну и имена у них здесь!» — подумал Веник. «То Мирослав, то Святослав!» «Вот именно!» «Продолжил парень. И не это главное. Он тебя ищет. Колян нам сказал, что он сменил охрану у лестницы, и знаешь, что я думаю?» «Что? Что нас заложили? Думаю, кто-то из техников донес или проболтался, а может, еще кто?» «Блин!» — озадаченно сказал мастеровой. «Вот блин! Надо осмотреться. Я сейчас, Веня!» Сказал Фил и направился к выходу из камеры. «Да подожди ты!» Громко сказал один из парней, хватая мастерового за руку. «Ну, отменяем все?» «Ничего не отменяем, действуем, как решили». «Да ты сдурел, что ли? Там теперь охрана другая совсем, они нас не пропустят». «Значит, надо попросить их, убедить». Тихо сказал Фил таким тоном, что Веник просто физически ощутил, что быть бойнее Почувствовали это и парни. «Нет, Фил», — сказал один из них. «Я в такие игры не играю. Я пас». «Я тоже пас», — кивнул другой. «Тут теперь надо думать, как свои головы спасти». Венику сразу вспомнилась ситуация в туннеле после Комсомольской. Там тоже один захотел выйти из игры. Хотя нет, думал он. Фил все-таки не отморозок, не будет им головы рубить. Мастеровой и правда не делал попыток достать хоть какое-то оружие. Вместо этого он тихо и доверительно сказал. «Парни, да вы сдурели, что ли? Когда все уже на мази, мы близки к этому как никогда». «Нет». Уперлись сообщники. Фил набрал полный рот воздуха и возмущенно выдал его, как он делал в моменты раздражения. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут в коридоре показались три человека, которые быстрым шагом приблизились к камере и направились внутрь. Подельники Фила затравленно уставились на них. Впереди, уверенной походкой, вышагивал молодой мужчина лет 30, одетый в серый и очень узкий плащ. Венику сразу не понравился его надменный вид и красивая прическа. «Вот вы где!» — ухмыляясь, сказал этот тип, заходя в камеру. «Так сказать, вся шайка в сборе. Так ведь?» Он торжественно посмотрел на подельников Фила, которые потупили взгляд. «Ну и что мы делать будем?» — обратился он к Филу. «Послушай», — медленно сказал мастеровой. «Я так понимаю, ты все уже знаешь. А что я должен знать? Не кривляйся, Святослав». Они некоторое время молча смотрели друг на друга, а затем высокий сказал. «Ну хорошо, я все знаю. Накрылся ваш побег, Фил». «Послушай». «Этот парень», — мастеровой показал на веника, — «он мне как брат, не могу я его бросить, чтобы его стрельнули тут». «Это понятно», — кивнул Святослав, — «но тебе, Фил, надо не о нем думать, а о том, как бы и тебя вместе с ним к стенке не поставили. Ты хоть представляешь, что вы тут чуть не натворили?» Мастеровой вздохнул, повесив голову и сунул руку в карман. «Так что же с нами будет?» – истерично выкрикнул один из подельников Фила. «Ничего», – повернулся к нему Святослав. «Посидите здесь, по камерам, подумайте о своем поведении, а завтра ваше дело рассмотрит совет, ясно?» «Ясно», – нарочито-горестно вздохнул Фил и вдруг быстро вытащил из кармана пистолет. «Пистолет». Присутствующие в комнате остолбенели. Веник обратил внимание, что это был старый и сильно потертый пистолет со множеством царапин на стволе. Мастеровой направил оружие на Святослава. «Тихо, тихо! Отойдите от двери!» Изменившиеся в лице спутники Святослава и даже подельники Фила приподняли руки, показывая, что в них ничего нет. Медленно они стали отходить в сторону, пятясь к дальнему углу камеры. Один Святослав стоял на месте, глядя на мастерового без страха. «Руки», — сказал ему Фил, — «подними». «Вот что», — ответил тот, не думая подчиняться. «Хватит дурью маяться». «Святослав, не дури, а то... А то что?» Высокий вдруг бросился на Фила. Грохнул выстрел. В камере возникло облачко дыма и сильно завоняло порохом. Святослав удивленно вскрикнул, неловко крутанулся в сторону и, согнувшись пополам, свалился на пол, прижимая руки к животу. Веник заметил, как побледнели лица у присутствующих. «Веня!» — тихо крикнул Фил. «Двое друзей выскочили из камеры». Мастеровой быстро захлопнул дверь и закрыл задвижку. Парни внутри камеры некоторое время оторопело смотрели на них, а затем бросились к упавшему, присев рядом с ним. Судя по всему, они не знали, как ему помочь, и время от времени бросали осуждающие взгляды на парней в коридоре. «Вот урод!» – пробормотал Фил. «Я хотел, если что, в ноги, но он гад сам под пулю полез». «Да плевать на него!» – сказал очнувшийся веник, в котором проснулась жажда деятельности. «Что мы-то делать будем?» Мастеровой помотал головой и посмотрел на друга. «Вот что, Веня, отойдем!» Они отошли дальше в коридор, оказавшись возле камеры, находившейся дальше по коридору за камерой веника. «Надо когти рвать!» – негромко сказал мастеровой. «Теперь вдвоем придется!» «Прорываться будем. Не засышь?» Парень усмехнулся. «Да ты чего, Фил?» Тут же он чуть не вскрикнул. Рядом мелькнула тень, и к стеклу изнутри камеры подошел человек. Веник вздрогнул. Оказывается, здесь по соседству с ним сидел еще один заключенный. Они с Филом уставились на него. Тот оживленно начал махать им руками. Веник пригляделся и узнал пленника. Это был знакомый по плену на Новогиреево бандит. «Васек», — удивленно сказал парень. Он и представить не мог, что тот еще жив, и все это время сидел здесь, отделенный от него лишь стенкой. «Знаешь его?» — спросил Фил. «Ага». «Веня», — бывший бандит, подошел к двери и говорил в круглую железку. «Веня, ты как тут?» Парень не знал, что ему и ответить. Мастеровой некоторое время задумчиво смотрел на заключенного, а затем взял товарища за рукав и потащил назад по коридору к караульному помещению. Внутри обнаружились несколько лавок и стол из легкого металла, на котором лежали два калаша. Фил объяснил, что это оружие его подельников. Мастеровой тут же присел к столу и начал осматривать оружие. «Так что дальше?» – спросил Веник, тоже присаживаясь на лавку. Фил оттолкнул автомат и посмотрел на товарища. «Даже не знаю, что нам теперь с тобой делать. А ты что задумывал?» «Да тут долгая история. Я ведь говорил тебе, что времени зря не терял, присматривался к ним, вот отобрал двух парней». Фил кивнул, как бы показывая на камеру, где остались его неудавшиеся подельники. Тут ведь что происходит? Они все, альянсы-бункера, зацепились за этот последний тоннель. Если он и правда выводит в чистые места, то они через него собираются ноги из метро сделать всем альянсам. Ну и начали его исследовать, а тут война. Они на ручной дрезине проехали там немного. Но до конца не добрались, конечно. И вот задумали серьезный осмотр провести. Решили на римской мотовоз разобрать и туда, в туннель перетащить. Представляешь? Что, большой мотовоз? Да уж не маленький. И что? Они там почти круглые сутки возятся, но до конца еще далеко. Вот я и говорю парням, затаримся продуктами дней на пять, угоним ручную дрезину и вперед. Доедем до конца туннеля, хоть посмотрим, что там. Если выход, вы вернетесь, принесете вести, что там и как. А если тупик, то это тоже результат. Не нужно будет им мотовоз собирать и вообще вокруг этого туннеля прыгать. Веник молча слушал, потирая подбородок. Но и еще парней, которые из техников подговорили, и даже нескольких охранников, которые тот туннель охраняют. «И они что, поверили тебе?» «Конечно. Если вдуматься, то это всем им выгодно. Но тут этот Святослав долбаный вылез. А он что за хрен?» «Да, мудак один, из числа приближенных к доку. Родственник его какой-то. Только трепаться может, а полезного и не сделал ничего. Меня сразу не взлюбил, и вот подгадил скотина». Так а нам-то что сейчас делать? Вот я и говорю, фиг его знает. Если правда, что меня ищут и посты усилены, то трудновато нам на нижнюю станцию попасть будет. Видимо, пробиваться придется. Ну, оружие у нас хотя бы есть, сказал Веник, беря в руки один из автоматов. Это да, но ты имей в виду, это все рухлять. Здесь, внутри главного убежища, они все барахло собрали. Веник заметил, что автомат, который он держал в руках, и правда уже старый, с сильно потертыми металлическими частями. Такой же, как и пистолет Фила. Почему это? Все хорошее на фронте, а тут так, одни развалюхи. Если вдуматься, то и правильно. Незачем тут держать хорошие стволы. Хотя... Мастеровой осмотрел свой автомат. «Вроде на вид ничего так, но заклинить может, зараза. Ты, Веня, его сразу на одиночную стрельбу переводи, на всякий случай». «Понятно. Только что дальше-то? Прорываться будем?» Фил кивнул. «Придется. Только сперва бы выяснить, сколько народу на посту. А сколько там обычно?» да обычно двое или трое, а если у них там сейчас человек пять или больше то это уже проблема озабоченно сказал мастеровой слушай фил быстро сказал веник ну а если не рваться туда а куда ну в туннель этот долбаный что если просто отсюда из альянса ломануться мастеровой провел рукой по лбу и по волосам в принципе это тоже можно. Я бы тут за полчаса нашел желающих дезертировать. Но опять же, риск большой. А самое главное, какой смысл? В этом метро мы между молотом и наковальней. Альянс нас искать будет, до да диаметр еще. Допустим, найдем станцию, где отсидеться. А дальше что? Нет. Один путь у нас, в последний туннель. Тем более там все готово для побега. Нет. «Тут даже думать нечего. Идем». Они покинули караульное помещение и вышли в неширокий наклонный коридорчик, выводящий в один из главных коридоров убежища. Перед выходом в главный коридор Фил остановился, осторожно выглянул и осмотрелся. «Никого», — сказал он Венику. «Сейчас время сна. Коридоры убежища стояли пустыми, но хорошо освещенными» тусклые лампочки светили через каждые 10 метров. «Ладно, Веня», — решительно сказал мастеровой. «Или прорвемся, или...» Он сделал шаг в коридор и вдруг резко отпрянул назад. «Тихо!» Веник прислушался и услышал еле слышные шаги. Кто-то приближался. Товарищи взяли автоматы на изготовку. Фил снова выглянул... Быстро обернулся к венику и рукой дал знак опустить ствол. В коридоре показался быстро идущий хлипкий парень. Он заметил их, только подойдя вплотную. Он вздрогнул и резко остановился, словно налетел на невидимую стену. «Здорово, Тилька», — спокойно сказал Фил, делая шаг к парню. «Привет». Также спокойно ответил паренек и вдруг резко дернулся в сторону, пытаясь убежать. Однако Фил оказался быстрее. Рванувшись, он поймал беглеца за руку, отчего у того подогнулись колени и на лице появилось притворное выражение сильной боли. «Ой!» – захныкал он, кривя рот. «Больно, Фил! Пусти, пусти!» «Да тихо ты!» – зашипел на него мастеровой. Затаскивая в коридор, ведущий в тюрьму. «Фил, пусти, пусти!» По-прежнему стоя на коленях, конючил парнишка. Мастеровой вдруг отпустил его, и парень, заткнувшись, поднялся на ноги. «Фил», — неожиданно спокойным голосом сказал он, — «Тебя Святослав ищет». «Знаю. А ты, Тилька, в курсе, что я бежать отсюда собираюсь?» В свою очередь спросил мастеровой. Страх на лице парня сменился заинтересованным выражением, но он по-прежнему напряженно следил за друзьями своими крысиными глазками. «Вот как! А Святослав?» «Слушай сюда!» – перебил его мастеровой, полез в карман и вытащил пистолет, из которого стрелял в Святослава. «Ты чего?» – опешил Тилька, попятился и уткнулся спиной в стену коридора. «Да не ссы!» — мастеровой усмехнулся. «Это тебе. Хочешь? Если не надо, то ладно». «Ты это... Как?» — залепетал Тилька, метаясь взглядом между лицом Фила и пистолетом. «Вот, тебе отдать хочу». «Мне пистолет? Да не ори ты! Нужен он тебе?» «Конечно, нужен!» На лице парня снова появилось выражение заинтересованности. Веник заметил, как затряслись у того руки и забегали глазки. Однако придурок сильно опасался, что его разыгрывают. «Значит так». Фил подошел к парню, обнял рукой за плечи и начал доверительно говорить. «Слушай меня внимательно. Сейчас пойдешь на главный пост. Знаешь, где это?» Тилько утвердительно затряс головой. «Конечно, знаю». «Вот. Выяснишь, сколько там народу. И сразу назад. Никому ни слова. Мы отсюда когти рвем. Никто про нас теперь и не услышит. Понял? А пистолет у тебя останется. А если сдашь нас, я расскажу, что тебе его дал. И фиг ты, когда еще оружие в руках подержишь. Понял?» Фил, да я! горячо забормотал крысенок, заламывая руки. Ладно, держи. Мастеровой подал пистолет пареньку, и тот, опешив, взял его в руки. На лице у Тильки отразилась гамма чувств от восторга до страха. Забыв обо всем, он смотрел на пистолет и держал его двумя руками так, словно ожидал, что тот попытается его укусить. Тилька! «А?» — парень вздрогнул и посмотрел на Фила. «Давай на пост и быстро назад!» Тот закивал и, засунув пистолет за пазуху, пятясь, придерживая рукой пистолет, боком засеменил прочь по коридору. «Это чего?» — веник кивнул в сторону убежавшего. «Да придурок один местный!» — объяснил Фил. «Тоже из убежища доктора. На вид нормальный парень, но видишь какой!» Я к нему приглядывался, хотел завлечь в команду, но решил, что не стоит. Дерьмо человечек, подлый и стукач. Если у нас в тамбуре стучали, чтобы выжить, то этот так, непонятно для чего стучит. Из подлости, наверное. А нас-то он не сдаст сейчас? Мастеровой пожал плечами. Не должен, он за пистолет удавится, но если сдаст, то придется отстреливаться. Хотя, думаю, этот урод за пистолет самого Дока вместе со всем бункером сдаст. Все-таки зря ты ему дал ствол. Как бы он нам в спину не пульнул. Не бойся. Там всего один патрон к нему был. Один? Я потому его и отдал. С оружием здесь строго. Только такой и смог достать. Это еще хорошо, что он выстрелил. В коридоре послышались шаги. Друзья напряглись, показался Тилька один. Там есть народ, человек десять, выпалил тот, задыхаясь. Карась, Димон, Леха, Насарь, Саня, Матвей, Лом, Федя и еще несколько неместных. Я их не знаю. Венику эти имена ничего не сказали. Понятно, задумчиво кивнул Фил. Несколько секунд они стояли молча. «Так я пойду?» — подал голос Тилька. «Да», — задумчиво кивнул Фил. «Пойдем, покажу кое-что». Он взял за руку паренька и повел его в сторону тюрьмы. Веник пошел за ними. Они вошли в коридор с камерами. Мастеровой подвел Тильку к первой пустой камере, затолкнул внутрь и запер дверь. «Посиди пока тут». «Ну, Фил!» — закричал тот в переговорное отверстие. «Пистолет твой, так? И никто об этом не знает. Если сам не проболтаешься, никто его не отберет. Жди!» Хлюпик заткнулся, задумавшись. Фил повернулся к Венику. «Черт его знает, что делать! Десять человек — это не шутки!» Веник не знал, что и думать. «Ладно», — сказал Фил. «Посмотрим, что у нас тут». Они заглянули в камеру Веника. Святослав по-прежнему лежал на полу, а остальные запертые люди сидели на корточках вокруг него. Вдруг один из них, заметив друзей в коридоре, резко распрямился. веника помнится не успел, как в руках у того появился небольшой пистолет с коротким стволом. «Вот те раз», — только и подумал парень. Из камеры приглушенно донеслись звуки выстрелов. В толстом стекле прямо напротив Фила появилось три неровных белых кружка. Стекло было настолько прочным, что остановило пули. Веник видел, пули застряли в стекле, а вокруг них побелело почти пробитое стекло. Парень запоздал отпрянул назад и чуть не упал. Фил побледнел и подошел к камере. «Ты чего творишь, урод?» — крикнул он человеку с пистолетом. Тот растерянно смотрел на застрявшие в стекле пули. Мастеровой вскинул автомат и выстрелил. На сей раз автоматная пуля пробила стекло и выбила кусок обшивки со стены выше голов людей в камере, так что те резко присели на корточки. «Вот урод!» — ругнулся Фил. Люди в камере молчали, затравленно глядя на друзей в коридоре. «Ладно, уходим», — мастеровой направился к выходу. Веник пошел за ним, но неожиданно вспомнил про войска. «Стой, Фил!» — веник приблизился к товарищу и быстро заговорил. «Слушай, там парень сидит. Ну, дальше в камере. Может, его возьмем? Вроде нормальный тип». Мастеровой остановился и задумался. А ты уверен в нем? Веник на секунду задумался. Уверен, наш человек. Конечно, он из бандитов, но нам пригодится. Он ведь тоже не знает, что с ним дальше будет. Может его тоже скоро в расход пустят. Фил почесал подбородок и быстро принял решение. Идем. Они развернулись и снова прошли мимо камеры, где по-прежнему возле стекла стояли люди, глядя в коридор. Вот и камера Васька. Ее обитатель при виде товарищей вскочил с лежака и быстро подбежал к стеклу. Фил быстро открыл дверь и шагнул в камеру. «Говори!» – кивнул он венику и встал в стороне, держа автомат, направленным на пленника. «Значит так, Васек!» заговорил Веник. «Я тут по соседству с тобой сидел. Вот это, Фил, мой кореш, мы с ним когти рвем отсюда. Хочешь с нами?» Бандит не раздумывал. «Конечно, парни, возьмите меня. Веня, ты же меня знаешь». «Ладно», — сказал Фил. «Стрелять умеешь? А то...» «Это хорошо. Веня вот за тебя поручился, но смотри...» «Если что не так будет, предупреждать не буду». Фил многозначительно посмотрел на войска и повел стволом автомата. «Понял?» «Да я все понял, парни, я же сказал, я с вами». «Идем». Мастеровой подошел к двери камеры, пропустил Веника и войска вперед и вышел вслед за ними. Они покинули тюремный блок и снова оказались в караульном помещении. Веник быстро обрисовал бывшему бандиту текущую обстановку. «Десять рыл — это многовато будет», — Васёк задумчиво почесал затылок. «Была бы и у меня волына, а гранаты у вас нет?» «Да какой там?» — развел руками Веник. «Хоть какой-то план у вас есть?» — Васёк посмотрел на Фила. «Ладно», — решительно сказал мастеровой. Все равно другого выбора нет. Идем, тихо подходим и начинаем стрелять. Ты, Веня, бей наверняка. А ты, Вася, тоже смотри. Как сможешь, хватай тому кого ствол. Васек кивнул. Три товарища покинули караульное помещение и вышли в коридор, где они ранее встретили Тильку. Свет вдруг погас. Парни застыли на месте, тревожно оглядываясь. В коридоре наступил полумрак. Светили только редкие светильники, расположенные на стенах через равные промежутки. «Спокуха», — сказал Фил. «Это тут бывает. Типа экономят энергию. Не каждый раз, но иногда отключают. Это как у нас в тамбуре». В темноте они медленно двинулись вперед. Повернули за угол. В отдалении на полу показался белый большой квадрат света, который шел откуда-то слева. «Это пост», – тихо сказал мастеровой. «Главный вход на нижнюю станцию». «Ясно», – также тихо ответил веник, который понял, что они подошли ко входу на станцию из внутренней стороны убежища. «К тому самому месту, которое тогда не смог открыть израненный дед». Стараясь издавать как можно меньше звуков, парни пошли по коридору, не сводя взгляда с луча света. Оттуда доносились тихие мужские голоса. Сейчас начнется, подумал веник. В правой стене он заметил несколько совсем темных коридоров, и в голову его пришла идея. Парни тихо позвал он, отходя к одному из темных проходов. Зайдя в темноту, они остановились. И веник изложил свою идею. «Надо выманить их оттуда», — говорил он. «Как-то придумать. Что, если этого твоего тильку попросить? Пусть он им скажет, что мы Святослава подстрелили в камере, а? Они наверняка кинутся туда. Что, если они побегут, а мы здесь затаимся, а? Что скажете?» Фил потер лоб. «Хорошая идея. Это я провыманить. «А вот Тилька! Он нам вряд ли поможет. Заложит сразу же. Хотя...» «А что?» — вмешался в разговор Васек. «Это хорошая идея. Если там хотя бы половина уйдет. Я знаю шутку одну. Мы подойдем, вы у стены спрячетесь, а я на четвереньках по коридору побегу». «Ты чего несешь?» — зло сказал ему Фил. «Да я в натуре такую тему знаю». Они как увидят, что кто-то на карачках бежит, стрелять не будут, только стволы наведут, а вы в это время их и пощелкаете. Мы уже такой номер проворачивали. Все сработало. Рука, ну, шеф мой, говорил, что это психология такая. Не стреляют люди в то, что глупо выглядит. «А где твой шеф сейчас?» Спросил Фил. «Понятия не имею». Веник вспомнил, как однорукого главаря расстрелял на станции Перова тихий старичок Максим Павлович, но ничего не сказал. Они помолчали немного. «Ладно», — сказал Фил, — «есть идея, идем». Заговорщики снова вышли в главный коридор и тихонько вернулись в тюремный блок. Подойдя к камере Тильки, они заметили, что тот сидит на нарах и любуется пистолетом. При виде товарищей паренек вскочил и быстро спрятал оружие за пазухой. Фил открыл дверь его камеры и Тилька с побелевшим лицом встал на ноги. «Выходи», — велел мастеровой. Тот медленно и с искаженным лицом, словно готовый разреветься, вышел из камеры. Фил взял его за руку и подвел к камере, где раньше сидел веник. Тилька раскрыл рот, глядя на стоящих там людей и лежащего Святослава. «Пошли». Мастеровой потащил паренька в караульное помещение. «Слушай сюда. Видел, что в камере?» «Так это же... Там Святослав. Я его подстрелил». Тилька с глупым лицом уставился на Фила, который продолжал. «В общем, дуй на главный пост...» И скажи, что этих парней мы отпустим, если дадут нам выход с альянса. А если нет, то всех постреляем. Понял? Скажи, что у нас стволы и заложники. Паренек быстро закивал головой. Иди. Фил сел на стул и откинулся на спинку, закрыв глаза, как будто сильно устал. Тилька кинулся к выходу. Когда он выбежал из комнаты, Фил дал знак Венику, и тот выскочил в коридор вслед за балбесом, добежал до выхода из тюремного блока и прислушался. Он слышал, как Тилька остановился, видимо, прислушиваясь, не бегут ли за ним, а затем быстро рванул по коридору. Его шаги затихли вдали. Веник обернулся. К нему быстро подошли Васек и Фил. «Ну как?» «Побежал, дурачок». «Идем», — кивнул Фил. Они быстро направились к главному посту. Снова вдали показалось светлое пятно. На сей раз в нем стоял Тилька и что-то громко говорил. Можно было разобрать только отдельные слова. «Они там, этот Фил. Они их там всех порешат». Он сказал... Тому что-то отвечали грубые мужские голоса. Трое товарищей быстро проскользнули в один из темных коридоров и затаились там. Через мгновение главный коридор наполнился топотом. Мимо них к тюремному блоку бежали люди. Веник в полумраке насчитал семерых. Позади всех медленно семенил тилька. Через минуту шум шагов затих. Васёк, стоявший ближе всех к коридору, выглянул и посмотрел в сторону поста. «Никого. Идём», — сказал Фил. Парни вышли из укрытия и, не таясь, направились к освещенному посту. Ворота приблизились, они уже совсем близко. Слышался тихий разговор. Говорил какой-то молодой парень, что-то бубнил. Веник почувствовал возбуждение от предстоящей схватки, но вместе с тем пришла мысль, что это ведь не шутки. Вполне можно пулю схлопотать. «Так я побегу?» — шепотом спросил Авосек. «Не дури!» — зло ответил Фил. Осталось несколько метров. Преодолев их быстрым шагом, парни вышли на свет. Фил и Веник сразу направили стволы на сторожей, которые сидели на корточках, откинувшись спинами на стенку. Их было трое. Появление мятежников было для них большой неожиданностью. Двое молодых парней, сразу же сдаваясь, подняли руки. К ним быстро шагнул Васек и поднял лежащий рядом с одним из сторожей автомат. Другой парень сидел без оружия. Третий охранник оказался худым мужиком с седой шевелюрой. Он сидел в штанах, без верхней одежды и держал автомат на коленях. «Брось ствол, Олег», — миролюбиво сказал ему Фил. «Вы что, дураки?» — сказал Седой, распрямился и вдруг дернул затвору автомата. «Думаете, если...» «Веник, который до этого держал под прицелом парней...» Навел было ствол на мужика, но Фил был быстрее. Треснул одиночный выстрел, выбросив облачко дыма. Гильза заплясала по полу, а седой, взвыв от боли упал на бок с пробитой ногой. Васек быстро шагнул к нему, подобрал упавший на пол автомат и привычно повесил его на плечо. Быстро! крикнул Фил, обращаясь к охранникам. Закрывайте ворота! Все вскочили и кинулись к стене. Веник осмотрелся. Он с трудом узнавал это место. Это был главный вход в главное убежище, которое они не смогли открыть в свое время. Когда-то в этой нише стоял стол, и вон в стене виден пульт кодового замка. Сторожа в это время схватились за металлические ручки и медленно, с усилием, стали выкатывать из стены массивную стальную дверь, которая, катясь по небольшим рельсам, закрывала проход. Наконец, с гулким звуком, ворота закрылись, скрывая от них коридор. Парни, тяжело дыша, повернулись к Филу. «Что с ними?» – спросил Васек. «В расход?» Сторожа побледнели. «Не надо», — распорядился Фил. «Сможешь вырубить?» «Конечно», — Васек сказал это просто и беспечно. Веник вдруг, глядя на него, подумал, что это не простой человек, а человек, привыкший убивать. Может, он и не отморозок, но об оружии и убийстве знает куда больше, чем они с Филом вместе взятые. «На колени, лицом к стене, руки за спину», — командовал Васек. Охранники быстро подчинились. Васёк сделал шаг и быстро угостил одного и другого прикладом по затылку. Без слов, как мешки, парни повалились на пол. Рядом корчился и ругался сквозь зубы седой мужик. Его Васёк вырубил последним. Фил подошел к двери и что-то там сделал с торчащим из ворот штырем. Видимо, заблокировал ворота. «Идем». Трое товарищей направились к лестнице. Там они окунулись в темноту. Фонаря у них не было и пришлось спускаться на ощупь. Ближе к концу пути стало ярче, свет светил в коридоре, которым кончалась лестница. Оказавшись внизу, они вступили в извилистый коридор, ведущий на станцию». Не успели они повернуть за угол, как идущий впереди мастеровой налетел на пожилого мужика, идущего с важным видом по коридору навстречу им. «Вы кто такие?» — опешал тот. «А ты кто такой?» — спросил Фил, вглядываясь в незнакомца. «Чего? Это вы кто такие?» — уверенно забаковал мужик. Фил резко двинул стволом мужика между ног. Тот согнулся, и Васек обрушил на его голову приклад. Мужик упал и затих. «Идем». Миновав несколько поворотов, они остановились перед выходом на станцию. Насколько Веник мог судить, здесь мало что изменилось с момента его последнего посещения. Широкое помещение было хорошо освещено. На одном из путей слева копошилось трое рабочих. Больше никого не было видно. «Вперед!» — тихо скомандовал мастеровой. Не скрываясь, трое парней быстро пошли по платформе прямо к работавшим. Их заметили только когда они подошли вплотную. На платформе и рельсах было разложено много железок. Стояли небольшие ящики, набитые болтами и другими запчастями. Сильно пахло смазкой». На рельсах уже стояло несколько собранных колес на раме. Глядя на них, Веник вспомнил рассказ Фила про план собрать тут мотовоз. Судя по уже собранным частям, работа по постройке находилась в самой начальной стадии. «Привет, Фил», — сказал один из них, молодой парень лет 20. «А где парни?» «Планы изменились, они не идут». «Это как?» «А вот так». «Да ты погоди, толком объясни!» «Ничего объяснять я не буду», — громко и зло сказал мастеровой. «Обосрались парни наши! Так-то! Вот, замену им нашел!» Техник хотел открыть рот, чтобы что-то сказать, но в это время рядом заговорил автомат. Стрелял в осек, целясь в проход на станцию. Веник с удивлением заметил там несколько людей. Раздались крики и оттуда загрохотали и быстро стихли выстрелы. «Нифига себе!» — только и подумал Веник, пригибаясь. Быстро они опомнились. Видимо, не нашли нас в тюремном блоке и сюда кинулись. Но как они ворота-то открыли? Парни спрыгнули с платформы вниз на рельсы к техникам и их железкам». Краем глаза веник заметил, что в десятки метров на рельсах стоит небольшая тележка с маленькими колесиками. Парень осторожно высунул голову над платформой и тоже изготовился стрелять, но в проходе никто не появлялся. «В общем, так», — быстро говорил Фил технику. «Мы уходим, сейчас же!» Из прохода раздались крики. «Не стреляйте! Фил!» «Вениамин!» Веник подумал, что голос какой-то знакомый, и тут же узнал его. «Шуруп!» «А этот тут откуда взялся?» — подумал парень. Фил тоже узнал его и поэтому крикнул. «Чего тебе, Шуруп?» «Не стреляйте, парни! Я выхожу! Без оружия!» «Не стреляй!» — бросил Фил Ваську, однако сам навел ствол в сторону прохода. Показался их бывший проводник. Держа руки приподнятыми, он медленно пошел к ним. «Я с ним буду говорить», – тихо сказал мастеровой Ваську, – «а ты держи коридор». «Понял», – кивнул тот. «Веня», – также тихо сказал Фил, – «ты за этими приглядывай». Он кивнул в сторону техников, которые после первых выстрелов присели на рельсы и сидели на корточках посреди своих железок. Парень согласно кивнул. Подошел Шуруп. «Сюда, встань!» — кивнул ему Фил, чтобы проводник отошел в сторону и не торчал, загораживая от него вход на станцию. Шуруп повиновался подошел к ближайшей скамейке на платформе и присел на нее, положив руки на колени. «Давайте поговорим», — сказал он. «Давай, давай», — с энтузиазмом ответил Фил. «Шуруп, ты мне нравишься, но прямо скажу, если дернешься, я пристрелю тебя только так. Мы просто поговорим». «Говори». «Слушайте, Фил, Веня, но ну не валяйте вы дурака». Вы и так уже столько глупостей наделали. Может, хватит уже? Для тебя это глупости, а для нас все серьезно. Так что слушай меня, Шуруп, внимательно. Мы уходим. Кстати...» Фил повернулся к старшему технику. «Володя, где припасы?» Тот молчал. «Слушай, Володя...» Фил говорил, глядя на техника, но по-прежнему держа под прицелом Шурупа. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но я тебя сейчас, наверное, пристрелю». «Да здесь припасы, вон, в подсобке». Техник занервничал и кивнул на открытую дверь неподалеку, что находилась в стене станции. От них дверь отделяла несколько платформы путей. «Веня, метнись туда, тащи мешки сюда». Веник поспешил в подсобку. По-хорошему, для этого следовало бы вылезти на платформу к шурупу, вернуться к концу платформы и обойти кончающиеся там пути. Но именно возле тупиков находился выход на лестницу, откуда можно было ждать чего угодно. Возможно, альянсовцы только и ждут сигнала шурупа, чтобы ворваться в зал. Поэтому веник вылез на противоположную платформу, спрыгнул на параллельный путь, Снова выбрался на платформу, снова на рельсы пустого пути и снова на крайнюю платформу, по которой быстро достиг двери в темную комнату. Заглянув внутрь, он сразу увидел несколько лежащих на полу мешков. Рядом стояли две пластиковые канистры. Этим же путем, с рельсов на платформы, Веник быстро перенес мешки на виденную ранее тележку, стоящую на том же пути, где и стоял собираемый техниками мотовоз. По виду это была низкая тележка, стоящая на четырех небольших колесах. Посередине стояли Т-образные металлические ручки, напоминающие детские качели. «Видимо, они приводили дрезину в действие», — сообразил парень. Также было достаточно места, чтобы разместилось почти десяток человек. «Там еще канистры», — сказал Веник, подойдя к Филу, который по-прежнему разговаривал с проводником. «В них вода. Тащи их». Веник снова направился в подсобку. Доставив канистры на тележку, он вернулся к мастеровому. Тот вел тихий разговор с шурупом. «Фил», — говорил проводник. Я ведь знал, что ты побег готовишь, понимаешь? Почти с самого начала знал. Да ты молодец, Шуруп, умница. Фил посмотрел на веника. Все принес? Ага, кивнул тот. Ну хорошо. Вот что, Шуруп, мы уходим. Постой, Фил. Парни, что с тобой хотели идти, они ведь вернуться должны были. И это ты знаешь. И это. «Слушай, так ведь нельзя!» «Что нельзя?» «Вот так, просто уйти!» «Еще как можно!» «И не дури, Шуруп!» «Мы просто уйдем, и никто не пострадает!» «И я тебя прошу, не мешай!» «Не надо!» «Вася!» Шепотом крикнул мастеровой Ваську. «Уходим! Иди на дрезину. «Ты!» Фил посмотрел на одного из техников. «Дуй к тоннелю и открывай ворота!» «А чего это я?» – наглым голосом возразил тот. «Мне оно надо? Сам открывай!» «Я тебе сейчас коленку прострелю, будешь на одной ноге всю жизнь прыгать!» Угроза возымела действие. Техник, опасливо глядя то на беглецов, то на вход на станцию, вылез на платформу и побежал в ее конец, туда, где находилась ручка, открывающая ворота. Веник увидел, как тот начал крутить рукоятку и как двинулись в стороны створки, открывая черную пасть последнего тоннеля. Так что, Шуруп, давай прощаться, говорил Фил. Чисто по-человечески тебя прошу, дай нам уйти спокойно, не мешай. Веник заметил, что проводник молчит, напряженно что-то обдумывая. Заметив, что Фил отходит к дрезине, Веник, нацелив автомат на вход, тоже медленно попятился за ним. «Стойте!» — вдруг сказал Шуруп. «Я с вами иду». Фил засмеялся, впрочем, не опуская ствола и держа проводника на мушке. «Все шутки шутишь?» «Подождите, ведь должен же кто-то вернуться и рассказать, что там в туннеле. Да и куда вы втроем? Четверым все лучше». Двое ручку крутят, двое отдыхают. Логично ведь, Фил. Мастеровой остановился. Слушай, шуруп, если это уловка, то я обещаю стрельну тебя без раздумий. Да я говорю тебе, дай мне пару минут. Я дам указания парням и вернусь. Слово даю. Хорошо, иди. Шуруп медленно, не опуская рук, быстрым шагом направился ко входу на станцию. За спиной Фила и Веника возник васек. «Так что и этот с нами?» Спросил он. Фил обернулся. «А ты что, против?» «Да нет, но как бы он ни выкинул чего?» «Может, нам отогнать дрезину в туннеле, там его подождать?» Предложил Веник. Фил кивнул и посмотрел на двух сидящих неподалеку техников. «Давайте сюда, быстро!» Те повиновались. Все вместе они подошли к дрезине. Фил, Веник и Васек залезли на нее, заставив техников толкать тележку к выходу со станции. Вот и распахнутые ворота. Темная пасть незнакомого туннеля, который уже поглотил деда и бороду. Тележка остановилась, въехав в туннель. Мастеровой на случай атаки заставил техников встать рядом, чтобы те стояли между ними и станцией. Прошло несколько минут. «Слушай, Фил», — сказал Веник, — «а ты уверен, что он и правда с нами поедет? Парень-то он хороший, но как бы он тут нам напоследок все не испортил? К чему это ты? Что, если он просто время тянет?» «Во-во», — подал голос Васек. «Ладно», — сказал Фил, — «жмем отсюда. Веня, Вася, давайте к рычагу». Веник положил свой автомат на пол тележки и взялся двумя руками за свой конец ручки качелей. Ручка находилась в верхнем положении, и он приготовился резко опустить ее вниз. «Стойте, стойте!» — раздался крик со станции. «Все посмотрели туда». По платформе, по-прежнему держа приподнятыми руки, быстро бежал Шуруп. Добежав до конца платформы, он спрыгнул на рельсы, вбежал в туннель и остановился возле тележки. «Вот и я!» — проводник глубоко вздохнул и усмехнулся. «Едем?» «Шуруп!» — сказал один из техников, стоящих рядом. «Ты очумел, что ли? Куда ты с ними едешь? Они же тебя там прибьют!» Веник засмеялся. «Ничего», — сказал проводник, и в сумраке тоннеля Веник заметил, как тот ему подмигнул. «Так что прощевайте», — снова сказал шуруп техникам. «Я ненадолго, доеду до конца тоннеля посмотрю, что там и назад. Дней этак через несколько ждите, а может и раньше управлюсь. А вы продолжайте собирать, не копайтесь». Техники молчали. «Едем», — сказал Шуруп, обращаясь к своим спутникам. Веник заметил, что у другого края тележки стоит приземистый аккумулятор. Проводник повозился с ним, и в туннеле вспыхнул свет. Включились две небольшие, но яркие, ранее незамеченные веником лампочки на краях дрезины. Они хорошо осветили тележку и существенно отодвинули тьму туннеля. Веник обратил внимание, что стены этого туннеля почти не отличались от туннелей обычного метро. «Поехали!» — скомандовал Фил. Веник опустил рычаг. Васек нажал на свой конец железки. Край Веника поднялся, и он снова нажал его. Тележка, разгоняясь, поехала по туннелю. «Дай я!» — сказал Шуруп и встал на место Веника. Парень уступил в свое место, сел на пол тележки и обернулся. Светлое пятно станции постепенно отдалялось. Еще можно было разглядеть стоящих на рельсах техников, которые смотрели им вслед. Дрезина понеслась по тоннелю Желтое пятно станции становилось все меньше и скоро пропало из виду. «Все», — сказал сидящий рядом Фил. Вот мы и избавились от них. Веник не понял, что тот имеет в виду, и ничего не ответил. Глядя назад на оставленное главное убежище, он мысленно сказал, прощаясь. «Прощай навсегда, метро». Александр Неверов «Огненное кольцо» Читал Роман Ефимов Спасибо за прослушивание.